Глава первая. Надо было научиться плавать. «Алиса, если ты сейчас же не оторвешь свою задницу от стула, я вырублю ИНЭП». От злого окрика матери в руках дробнула мышка. Прицел сбился. Выпущенный снаряд отклонился от вражеского танка и поразил союзника. Алиса выругалась полголоса и, получив в чате виртуально по шее от других участников команды, торопливо вышла из игры. Под боком, положив нос ей на колени, спал Тишка. Не желая беспокоить любимца, Алиса, осторожно придерживая морду собаки, выскользнула из компьютерного кресла. Тишка, лишившись теплых коленей, не сильно расстроился, лениво потянулся и, свернувшись клубочком, вновь прикрыл веки. Алиса, недовольно тупая, прошла на кухню и плюхнулась на ободранный табурет. — И нечего на меня волком смотреть, — проворчала мать, сунула в руку дочери вилку и поставила перед носом тарелку с макаронами. Если постоянно пялится в компьютер, глаза квадратными станут». Алиса яростно водила вилку в сосиску и привычно огрызнулась. «Не станут». Мать поджала губы и отвернулась к мойке. Послышался звон посуды и шелест льющейся воды. «Лучше бы матери помогла, раз времени полно», — нудно ворчала мама. «Или поехала бы куда-нибудь. Познакомилась бы с кем. Другие вот замуж выходят. А это все в компьютере висит». Чем эти игры так хороши? Сидит, сидит, задница только растет. Скоро в дверь боком будет проходить. Алиса подавилась сосиской, и зло, швырнув вилку в тарелку, подскочила с места. Мать покосилась и угрюмо спросила, чего не ешь. Спасибо, едва сдерживая слезы, рявкнула Алиса. Сыта по горло, пойду прогуляюсь. Она торопливо вышла с кухоньки, чтобы не наговорить матери того, из-за чего потом будет стыдно. И хлеба купи, крикнула мать. Алиса подхватила потертый джинсовый рюкзак и, сунув стопы в растоптанные шлепки, толкнула входную дверь. Сиротливо звякнули ключи. Подъезд обдал прохладным воздухом. Алиса зло хлопнула дверью, торопливо сбежала по ступенькам и выскочила на улицу. С удовольствием, вдохнув аромат травы и нагретого асфальта, поспешила в сторону реки. На скамеечке сидели две пожилые соседки. Алиса поздно заметила их и, уныло опустив голову, потопала мимо. «Здрасте!» «Что за здрасте?» — возмутилась одна из них. И Алиса, ужав голову в плечи, ускорила шаг. «Сразу видно. Воспитания никакого». «Ага», — с удовольствием вторила ей тощая старуха. «Мать-одиночка не может воспитать дочь. Кто ж ремнем-то пороть будет? Вот и выросла». «Глянь!» — орала первая так, что Алиса все еще слышала, хотя отошла уже на приличное расстояние. «Что на ней надето? Срамота!» «Такое только хулиганы носят!» «Правда твоя, Никитична!» Те, что в подвале песни свои дьявольские распевают. Алиса сжала зубы и, воткнув в наушники, включила свежую подборку рока. Бабки еще долго не уймутся. И самое противное, что их крики слышны во всем доме. Конечно, мама тоже не останется в Но, как всегда, промолчит. Алиса горько улыбнулась и под любимую музыку пошла по набережной. Одежда. Вот привязались. Майка с символикой любимой группы полиняла и немного растянулась. Но была чистой и аккуратно выглаженной. Орваные джинсовые шорты. Так это стиль такой. Что эти кошелки понимают? Но как бы ни убеждала себя, горечь не проходила. Всегда так. Алиса обожала животных. Тащила домой бездомных кошек, лечила больных собак. А вот с людьми как-то не заладилось. Алиса нервно провела вспотевшей ладонью по выбритому виску. взъерошила волосы на затылке и свернула к ярко-оранжевому зданию с изображением жизнерадостного толстяка. Булочная была пустой. И лишь разморенная продавщица опиралась шикарным бюстом на белоснежный прилавок. Алиса с удовольствием вдохнула аромат свежей выпечки и кинула в рюкзак пару батонов. В животе заурчало, и Алиса цапнула еще пирожок с капустой. Расплатившись, она предоставила продавщицу любимой Сиете и пошагала дальше. Домой возвращаться не хотелось. Мать так и будет ворчать. Да и со сварливыми бабками вновь встречаться не хотелось. И Алиса присела в тени раскидистого дерева. Жуя пирожок, она любовалась сверкающими бликами на воде. Тут что-то мелькнуло в глубине, и сердце Алисы замерло. Померещилось? На поверхности реки медленно расползалось желтое пятно, а в воде показалось лицо в обрамлении длинных волос. Алиса вскочила и шагнула в воду, всматриваясь в волны. «Точно, там девушка!» «Помогите!» Испуганно пискнула Алиса и беспомощно огляделась. Девушка тонет! Но вокруг, как назло, никого не было. Алиса нервно шагнула вперед и, оказавшись по колено в воде, ощутила, как шею сковала холодом. Так и не научившись плавать, она отчаянно боялась глубины. Сердце заколотилось и стало трудно дышать. Алиса прокашлялась и крикнула изо всех сил. «Помогите! Человек тонет!» Вокруг стояла тишина. Лишь щебетали птахи в кустах да наносился гул с далекой трассы. Алиса обхватила ладонями горящее лицо и вновь вгляделась в воду. Глаза тонущей девушки были распахнуты. Похоже, она уже захлебнулась, умерла. Кожу на голове Алисы стянуло от ужаса. Может, несчастную еще можно спасти. В школе их учили делать искусственное дыхание. Слона во сне. она сделала шаг. Второй и, оказавшись по пояс в воде, протянула руки, пытаясь схватить волосы незнакомки. но те верткими ужами выскальзывали из дрожащих пальцев. Судорожно вдохнув, Алиса шагнула еще глубже. Вода плескалась у горла, и оттожество шумело в ушах. Казалось, удалось поймать прядь. Внезапно Алиса ушла под воду, и сердце ее замерло. Вокруг лишь дрожала холодная гулкая мгла а перед глазами мелькали пузыри. Никакой девушки Алиса теперь не видела. Возможно, та ей просто примерещилась. Голову напекло. Какая теперь разница? Она сама тонет. Алиса пыталась грести, но лишь беспомощно барахталась на месте. Паника сжимала горло, а грудь горела от спазма. В голове билась дикая мысль, что хлеб в рюкзаке намокнет и испортится. Алиса не выдержала и вдохнула. Вода заполнила рот, а перед глазами поплыли круги. Свет сменился тенью. Вспышки становились все быстрее и быстрее. — Это и есть смерть? — Алиса зажмурилась от ужаса. — Алиса? — она вздрогнула и, распахнув глаза, судорожно вдохнула. Сжимая обеими руками горло, испуганно осмотрелась. Ищурясь от яркого света, остановила взгляд на мужчине склонившимся над ней. «Что это было?» — сурово спросил он. «Что за порошок?» Алиса, дрожа всем телом, приподнялась и попыталась произнести хоть что-то, но из горла раздался лишь хрип. Она закашлялась и, прижимая ладонь к рту, посмотрела на ослепительно белый пол, перевела взгляд на мужчину в старинном белоснежном камзоле и просипела. «Порошок?» Она невольно отметила что незнакомец невероятно красив. Голубые глаза оказались еще ярче на фоне длинных темных волос. Широкие плечи, длинные ноги. Он словно пришел из фантастического сна. Может, это ангел? Она же утонула. А этот белоснежный мир и есть загробный? Только непонятно, о каком порошке толкует красавчик. «Ты пыталась отравить меня», обвинил мужчина, и Алиса вздрогнула. А незнакомец цинично добавил: "Ты никогда не изменишься". Он вздохнул и, подхватив Алису на руки, поднялся. Сердце пропустило удар, дыхание перехватило. Ее впервые несли на руках. Ангел распахнул ногой дверь, и они оказались в полутеме. Незнакомец не смотрел на Алису, она же не отрывала восторженного взгляда от его высоких скул и прямого носа, само совершенство. Если это смерть? то она согласна. Они долго спускались, и голова немного закружилась. Хлопнула тяжелая дверь, и Алиса вновь сощурилась от яркого света. — Что случилось, господин? — проскрипел старческий голос. — Что с госпожой? — Напала на меня, — усмехнулся темноволосый красавец, но пострадала сама. И крикнул так, что Алиса вздрогнула. «Стража — Стража! Она ощутила, как он убрал одну руку. Тело ее опустилось, и стопы коснулись полы. Придерживая Алису другой рукой, мужчина посмотрел поверх ее головы. Алиса обернулась, и челюсть ее отвисла при виде нескольких рыцарей в серебристых доспехах. Те застыли в паре шагов от господина, и красавчик вдруг толкнул ее к ним, в темницу. Алиса упала на колени и испуганно обернулась, но мужчина уже удалялся, а перед ней склонился седенький старичок в темной одежде. «Прости, Алиса», – простонал он. — Я ничего не могу сделать. Ты сама виновата. Я — Я? — растерянно переспросила она. — А в чем виновата? Но тот уже поспешил следом за господином. Раздался лязг металла, и предплечья Алисы словно сжали тисками. Один из стражников поднял ее и заставил встать на ноги. Алиса завороженно подчинилась, увлекаемая им, а ноги путались в длинных тяжелых юбках и по спине катились капли холодного пота. Неужели она попала в прошлое? Что-то подобное она видела в кино, но и в самом страшном кошмаре представить не могла, что это может случиться с ней самой. — Где я? — нервно спросила она. — В Белом замке, госпожа, — вежливо ответил стражник. Подбодрённая Алиса слабо улыбнулась и уточнила. — А где находится этот замок? — В госпожа. — А какой век? Год? — стражник промолчал. И Алиса заглянула в щель забрала, пытаясь поймать взгляд человека. «Жарко вам, наверное, снимите это. Поговорим по-нормальному». Но ответа снова не дождалась, и Панура опустила голову. Длинное платье, неудобный корсет, рыцарские доспехи. Возможно, она попала в средневековье. Тот красавчик говорил, что она пыталась его отравить, и теперь ее ведут в подземелье. Алиса замерла от ужаса. «Отравить?» а стражник практически потащил ее за собой. А что, если ее будут пытать? В памяти всплыли картинки из учебника по истории, на которых были изображены орудия пыток, и во рту внезапно разлилась горечь. Алиса едва осознавала, что происходит, спотыкаясь на бесконечных ступеньках. Она готовилась к самому худшему. Уж лучше бы она утонула. Скрипнули несмазанные петли, и стражник втолкнул ее внутрь. Дверь захлопнулась, заскрежетал замок, и Алиса испуганно оглядела просторное светлое помещение. Что-то не очень похоже на темницу. Пробормотала она, разглядывая затейливые гобелены на белоснежных стенах. Прошлась по цветастому ковру и осторожно присела на краешек огромной кровати, украшенной тяжелыми балдахинами и многочисленными кистями. Взгляд скользнул к широкому окну. Алиса поднялась. И приблизившись, прижалась лбом к разгоряченному на солнце железу кованой решетки. Там, далеко внизу, зеленили мультяшными оттенками широкие поля, а на высокой скале возвышался величественный черный замок, похожий на огромную уродливую корону. Алиса изумленно прошептала: "Сходила, понимаешь, за хлебушком". Алиса. Голос матери становился все строже, но подняться не получалось. Да что там? Даже просто веки невозможно разлепить. Алиса чувствовала себя так, словно неделю, не смыкая глаз и не отвлекаясь на глупости типа еды и туалета, сражалась в онлайн-игре и теперь выжата, словно тюбик из-под майонеза. Не человек, а мятая пластиковая баночка. «Алиса, все, я выброшу роутер. Мне осточертели твои посиделки. Да я больше ни копейки не заплачу за инет и все твои шнуры порежу». А мышь отдам тишке, пусть грызет. Тащи свою толстую задницу в фон занятости и забудь свои дурацкие мечты. Продай гитару. Никаких рок-групп, хоть уборщицей, но иди работать. Алиса лишь стонала и металась на влажных простынях, ощущая дикую, словно от болезни, ломоту во всем теле. Может, у нее грипп, а мать орет. Вот так всегда, не разобравшись, обвиняет дочь во всех грехах. Когда же она успела заболеть? О, так она не утонула. А лишь нахлебалась воды, плюс переохлаждение, потому боль и повышенное потоотделение. А еще бред. Замки, рыцари, темница. — Алиса! — она резко вдохнула и, прижимая руки к груди, села на постели. Перед глазами все расплывалось. Цветные пятна никак не хотели складываться в цельную картину. — Ох, наконец! — взволнованно прошептал кто-то рядом. — Я уже подумала, что ты заболела. — Так я и заболела, — хрипло ответила Алиса. Она ощутила на плече прохладную руку и схватилась за нее. «Мама, я ничего не вижу. Кажется, у меня температура, и горло болит. Мерещится всякая жуть, хотя ангел был хорош. Но потом меня схватили настоящие рыцари, настоящие вежливые рыцари. Ох, как голова болит. Да, лекарство. Может, врача вызвать? Мама, ну что ты молчишь? О, тень. Кажется, госпожа сошла с ума». Голос дрогнул и наступила тишина алиса зажмурилась и потерев горящие щеки щурясь посмотрела на мать но перед ней сидела да нельзя бледная незнакомая женщина чуть старше двадцати вытаращив серые глаза и затаив дыхание она прижимала к губам платочек алиса опустила глаза на пышные юбки осмотрела белые стены и тяжело вздохнула я все еще бреду мама Если ты слышишь меня, вызови, наконец, в кору. Когда же закончатся эти странные глюки? Сколько еще это будет продолжаться?» Женщина серыми глазами упала на колени и, заломив руки, взвыла. «До самой смерти!» Алиса вздрогнула и вытерла пот со лба. «Не хотелось бы!» «Ох, я вся мокрая! У меня точно жаль! Госпожа!» Женщина умоляюще сложила ладони, и Алиса с удивлением заметила как из глаз ее покатили сверкающие горошины слез. Что произошло? Это же из-за порошка северной волшебницы. Он еще остался? Дай мне. Позволь мне умереть с тобой. Алиса сдрогнула. Порошок? Тот парень тоже говорил что-то про порошок. Что хоть за порошок? Я что, действительно пыталась отравить этого красавчика? Красавчика? понимающе моргнула женщина. По лицу ее скользнула тень понимания. И рот приоткрылся. «Ты проклода? Госпожа, ты...» «Потеряла память?» Она вскочила и, нервно шаря руками по платью, завертелась на месте. А Алиса испуганно поджала ноги. «Что это с несчастной?» Незнакомка выудила из складок ткани небольшое зеркальце и, мягко шагнув к кровати, протянула его Алисе. «Узнаешь ту, что в зеркале?» напряженно спросила она. «Посмотри». По спине Алисе пробежались мурашки. «А что?» «Если это действительно так, вдруг она действительно живет в средневековье и тяжело больна, а та жизнь в крохотной квартирке с матерью-одиночкой и есть бред!» Дрожащими руками она цапнула в зеркальце и испуганно уставилась на свое лицо. От увиденного кожа на голове стянула холодом, а волоски на руках приподнялись. «Божечки!» – ахнула она, повернула лицо разглядывая нежную белую кожу без малейшего намека на прыщи. Правильные линии бровей, густые ресницы и пухлые алые губки. Это, без сомнения, было ее лицо, но вот только улучшенный, словно отфотошопленный вариант. Алиса потрясенно прошептала. — Вот это апгрейд. — Что, госпожа? — несчастным голосом спросила незнакомка. — Не узнаешь себя? О, тень! Что же мне делать? Не кипишуй! выркнула Алиса. «Узнаю. Почти». «Ого! Вот это волосы! Неудивительно, что мне так жарко. Косу, что ли, заплести? Эх, если бы я умела!» «А меня?» Женщина схватила ее за руку и, буравя пристальным взглядом, с надеждой уточнила. «Меня узнаешь?» Алиса прикусила нижнюю губу и склонила голову набок. Серые глаза женщины были полны обожания и верности. Прямо как утишки, когда тот смотрел на хозяйку. — Нет, — покачала она головой. не узнаю, кто ты. Женщина уронила руки и обреченно произнесла. — Так и есть, ты потеряла память. Что же теперь будет? Она застонала и, вцепившись в свои волосы, прошлась по комнате. Вздрогнула и резко повернулась к Алисе. — Северная волшебница! Это все она виновата! Она опустила руки и, сжав кулаки, ряпнула. «Лично спущу с нее шкуру!» Алиса приподняла левую бровь. «Даже злишься, как мой Тишка?» Женщина кинулась в ноги Алисе и, припав губами к ее руке, проговорила. «Я не мальчишка. До самой смерти я твоя верная советница Лора!» «Радует!» — пробормотала Алиса, осторожно высвобождая руку из цепких пальцев Лоры. «Слушай, я поняла, что ты мне верна и все такое...» Но раз уж мне придётся смириться с этой страшной реальностью, давай обойдёмся без падений ниц и лобызаний моих конечностей. Я это не очень люблю. Точнее, очень не люблю. Лора отшатнулась и прижала руку к открытому рту. Госпожа! Из глаз её вновь покатили слёзы. И Алиса быстро добавила. Ладно, ладно. Раз так хочется, кланяйся. Только не реви. Но, может, ограничим количество? «Хотя бы до трёх раз в день, окей?» «Что, госпожа?» — испуганно икнула Лора. «Проехали!» — отмахнулась Алиса. «Поехали!» — кивнула Лора и встала на ноги. Она осторожно подхватила госпожу под руку и потянула в сторону окна. «Надо возвращаться, пока Клод не почуял неладное». «В смысле поехали?» — протянула Алиса. «Я тут вроде как в темнице». Лора упрямо тянула госпожу, и она, подчинившись, поднялась к кровати. Ноги затекли и слушались трудом. Тело ломило от боли. И это не сон. Даже щипать себя не нужно. Вон, как все болит. И осеклась, разглядев в решетке огромную дыру, в которую пролезет даже рыцарь во всех своих доспехах. Навалилась на подоконник и осторожно высунулась в окно. При виде огромной блестящей змеи с перепончатыми крыльями мгновенно пересохла во рту. Тварь, цепляясь за отвес в стене, батистыми лапами повернула к проему острую морду зеленые чешуйки золотисто сверкнули на ярком солнце взгляд красный глаз с вертикальными зрачками остановился на алисе и та испуганно отпрянула а крик ее быстро перешел хрип и лора схватила обмякшую госпожу за плечи что с тобой алиса тебе плохо алиса пыталась совладеть дрожащей челюстью и тыкала пальцем в сторону окна что это «Это Сиз!» — Лора успокаивающе погладила Алису по плечу. «Твой любимый дракон! Ты не узнала Сиза? Он очень расстроится!» «Дракон?» — икнула Алиса, и, нервно размеявшись, резко осеклась. «Расстроится?» Лора быстро закивала и аккуратно потянула госпожу к окну. Только сейчас Алиса заметила, что прутья решетки окутаны подтеками железа, похожими на то, как оплавляются свечи, и судорожно сглотнула. Неужели решетку расплавил дракон? Это точно не средневековье, пробормотала она перед тем, как потерять сознание. Клод торопливо шел по широкому коридору, а за ним в прыжку бежал младший советник. «Милости светлого господина!» – возобил Исас. «Я не знаю, как госпоже удалось бежать!» Дыхание толстяка сбилось, и советник снова запыхтел, едва поспевая за господином, а Клод тяжело вздохнул. «Ты ни в чем не виноват. Я сам должен был предусмотреть, что Алиса заранее позаботилась о том, как сбежать после попытки отравить меня. Даже при твоей неизмеримой мудрости», подобострастно пискнул Исас, «трудно было предусмотреть, что темная госпожа использует дракона». Клод лишь хмыкнул и, приблизившись к входу в темницу, распахнул двери. У окна суетился старый руни Узловатые пальцы старшего советника легко прикасались к оплавленным прутьям решетки. А тонкая трубка в другой его руке в это время издавала тонкий приятный звук. Есть результат? – спросил Клод. Он знаком приказал Исасу удалиться, подошел к дяде и склонился над стариком. А тот посмотрел на племянника снизу вверх и отрицательно покачал головой. Так Алиса не использовала волшебных средств, задумчиво проговорил господин. Но все же ей удалось использовать дракона. Плохо, очень плохо. Сегодня темной госпоже не удалось меня отравить. Значит, завтра она меня испепелит. Алиса никогда не пойдет на такое. Рони укоризненно посмотрел на Клода и тут же отвел взгляд. Но все же... Тебе пока не стоит выходить за пределы Белого замка. Думаешь, стены защитят меня? Саркастично уточнил светлый господин и вздохнул. Посмотри на эту решетку, дядя. Что, если дракон ворвется в мои покои? «Неужели мне суждено умереть от удушающих объятий мерзкой твари?» Рони шаркая медленно приблизился к племяннику и легонько прикоснулся по его плечу. «Алиса не желает твоей смерти», – тихо проговорил он. «Уверен, она не станет поступать так подло». Клод встряхнул руку и хмуро посмотрел на старика. «Да когда же ты увидишь, что она представляет на самом деле? Она давно уже не та маленькая сиротка» которую ты растил. Алиса стала монстром пострашнее крылатого чудовища. Никогда не пойму, почему отец так поступил со мной. Зачем оставил за Алисой приданное? Не будь у темной госпожи, корнишинских копий, мне не пришлось бы тратить время, силы и средства на борьбу с этой сумасшедшей стервой. Клод с упреком пробормотал Рони: Господину не пристало так отзываться о своей невесте. Держи себя в руках. Алиса не сделала ничего, чтобы заслужить столь уничижительную оценку. — Ничего не сделала? — холодно расхохотался Клод. — Конечно же нет. Она так и не убила меня, но попыталась. Этот колдовской порошок. Интересно, что должно было произойти со мной? Алиса сказала, что это будет хуже, чем смерть. Тем не менее, сама она оказалась здоровой, только немного странной. — Может, Алиса просто хотела подразнить тебя? в голосе старика зазвучала надежда. «Приближается совершеннолетие госпожи и...» «Вот именно!» — резко отозвался Клод. «И она еще не раз попытается избавиться от меня». «Господин!» протестующий воскликнул старик. Клод иронично посмотрел на дядю и тяжело вздохнул. «Неужели ты думаешь, она упустит шанс получить корону властелительницы долгонии?» Глаза старика расширились. Бородка затряслась. Клод ахнул Рони. Что ты такое говоришь? Алиса невинная девушка, господин скривился, словно от зубной боли. А Рони упрямо продолжил: "Она ведет себя так только потому, что, как и многие другие, страшится замужества, но после свадьбы все изменится". Клод мрачно рассматривая оплавленные брови, промолчал. Рони слегка улыбнулся и сузив глаза, хитро спросил: "Ты же не испытываешь страха перед предстоящим событием?" Светлый господин повернулся так резко, что взметнулись полы его камзола. И невольно отшатнулся от решительного взгляда племянника. — Страха? — жестко усмехнулся Клод и посмотрел на черный замок. — Нет, я испытываю отвращение от одной только мысли, что придется жениться на ней. Но это единственный способ стать властелином Дальгонии. Над головой синее небо, а внизу прекрасная равнина. И чудесное ощущение полета. Не страха высоты, Который мучает в реальности, Лишь наслаждение и свобода. Вокруг сверкают золотые искры, Так, словно идет дождь из монет. О, это же чешуя чудесного дракона. Алиса словно попала в детскую сказку, Где живут прекрасные принцы, Возвышаются волшебные замки И летают огромные ящеры. Какой прекрасный сон! Очнулась? Ты как? От взволнованного голоса Лоры она вздрогнула и, распахнув глаза, с ужасом уставилась на полноватую женщину в пышном платье. Волосы на голове Алисы стали дыбом, дыхание перехватило, а в горле мгновенно пересохло. Это не сон. И замки, и жестокий принц, и даже дракон. Кошмар на его. Лора беспокойно смотрела на госпожу. «Ты так побледнела, забеспокоилась она. «Тебя тошнит? Это все из-за того порошка?» «Дракон!» прошептала Алиса. «Я что, действительно летела на драконе? Сис?» понимающий улыбнулась Лора и быстро закивала. «Да, он в порядке, не беспокойся. Лишь немного обгорел хвост. Но пара недель ухода, и Сис будет как новенький. Ты была права насчет пудры из черного корунда. Она действительно защищает нежную чешую от солнечных лучей, только быстро выгорает. Времени только-только хватило, чтобы вытащить тебя из белого замка». Алиса посмотрела на советницу, а по коже пробежал холодок. Она действительно только что летела на драконе. Это был не сон, жуткая реальность. Как же так получилось, что она попала в этот странный мир, больше похожий на детскую сказку? Драконы, принцессы, колдуны? «Порошок!» – встрепенулась Алиса и отчаянно вцепилась в ладонь Лоры. «Ты сказала, что был какой-то волшебный порошок!» «Да!» — помрачнела Лора. — Ты не помнишь? Ты взяла его у северной волшебницы. А я говорила, что не стоит доверять этой хитрой твари. Советница сжала пальцы в кулаки и прошипела. — Прикажи палачу вырвать ее лживый язык. Алиса отпустила руку помощницы и села на кровати, потерла гудящие виски. — Спокойно, — прошептала она самой себе. — и, вцепившись чужими пальцами с длинными черными ногтями в серебристые шелковые простыни, решительно посмотрела в огромное окно. «С ума сойти, я еще успею. Давай будем считать, что это квест такой. Порошок!» – она мрачно хмыкнула. Привычной мне жизни от порошка тоже одни проблемы». «Что?» – Лора склонилась к ней. «Я не слышу, Алиса, что ты говоришь?» Алиса подняла голову и пристально посмотрела на советницу. Женщина вытащила ее из белого замка, твердила, что верна до самой смерти, а еще переживает и волнуется за нее. Можно считать Лору другом, а значит и довериться можно, только осторожно. «Лора, да?» – уточнила Алиса, и когда советница кивнула, медленно проговорила. «Кажется, что-то произошло из-за того порошка, о котором все твердят». Она покосилась на Лору и, подбирая слова, добавила. Необходимо понять, что именно. Знаешь, порой лекарство попадается просроченное, или побочки проявляются такие, что хуже болезни. Сохранилась коробочка из-под того порошка. Лора растерянно смотрела на госпожу. Казалось, помощница не понимает ни слова. Но при упоминании коробочки она оживилась и помотала головой. Порошок был в склянке госпожа. Алиса кивнула. А на ней было что-то написано или нарисовано». Лора покачала головой. «Обычная прозрачная склянка. Какими пользуются знахарки С пробкой». Алиса вздохнула. «Тогда нужно уточнить информацию у поставщика. Что, госпожа?» Алиса спустила ноги с кровати и, осторожно поднявшись, решительно посмотрела на Лору. «Отведи меня к колдуньи». Лора криво улыбнулась и, понимающе кивнула. «Волшебница?» Она не избежит наказания за свою подлость. Помощница шагнула к госпоже и, поддерживая ее за локоть, заботливо повела к высоким дверям. Стража! Двери распахнулись, и на пороге Алиса увидела двух рыцарей в черных доспехах. Мужчины вытянулись по стойке смирно. А когда Алиса с помощницей вышли из покоев в госпожи, последовали за ними. Сердце Алисы то и дело сжималось от страха. А голова кружилась от жутких мыслей, которые навевали многочисленные фильмы и книги о попаданцах. Успокаивало только то, что большинство из них заканчивалось счастливо. Но были и другие. А вдруг она навсегда останется здесь? Шею сковал холодок. Ноги подкосились, и Алиса едва не упала. — Тебе плохо? — встревоженно скрикнула Лора, подхватывая госпожу подруги. — Это квест, — простонала Алиса. — Просто квест. «Алиса, соберись и пройди этот чертов уровень!» «Госпожа бредит!» — ахнула Лора и резко крикнула застывшим стражам. «Знахаря, быстро!» Стражи развернулись и бегом направились по широкому коридору. А Алиса задумчиво смотрела им вслед, недоумевая, почему доспехи не гремят. Этот неуместный интерес, казалось, вернул ей силу духа, и Алиса, выпрямившись, решительно кивнула. Мне лучше, веди к колдунье, то есть к волшебнице. Лора, не отпуская руки госпожи и готовая подхватить Алису в любой момент, заботливо повела ее к темной арке, за которой оказалась винтовая лестница. Алиса ухватилась за кованые перила и начала осторожно спускаться. Свет, льющийся сверху, таял по мере того, как они спускались. Может, это подземелье? Внизу у подножия лестницы. Темные стены мерцали в свете неровного пламени. Лора, убедившись, что госпожа уверенно стоит на ногах, отпустила руку Алисы и вытащила из металлического держателя небольшой факел. Помощница подошла к невысокой дверце и повернула ключ, торчащий в замке. Раздался скрип петель и пахнула затхлым воздухом, как из подвала, который давно не проветривали. Алиса, пригнувшись, чтобы не удариться, вошла в маленький каменный мешок. Так вот, как выглядит настоящее подземелье. Лора вытянула руку с факелом, и желтый свет пламени вырвал из темноты удлиненное лицо женщины средних лет. В обрамлении абсолютно белых волос, которые висели грязными сосульками, она выглядела изможенной и больной. Так, словно несчастная, провела в этой темнице десяток лет. Руки женщины, разведенные в стороны, висели на цепях прикованных к стене, а серое платье до пола больше напоминало мешок из-под картошки, в котором прорезали три дыры. Алиса возмущенно посмотрела на помощницу. Как они могут держать так живого человека? Но Лора не отрывала взгляда от пленницы. — Берта! — громко позвала она. — Темная госпожа перед тобой. Женщина распахнула глаза, и Алиса невольно отпрянула упершись спиной в холодный влажный камень стены. Взгляд женщины был настолько пронизывающим, что, казалось, она видит внутренности Алисы, словно мощный рентген. Тонкие бледные губы Берты изломились торжествующей улыбке. «Темная госпожа!» Низким грудным голосом, от которого у Алисы задрожали поджилки, спросила волшебница и отрицательно покачала головой. Передо мной совсем не она.